Виктория Лукьянова. Снежный роман. Текст читает. Наталья Аверина. Глава первая. Я хочу начать сначала. Говорю сдержанно, но внутри кипит злость. Да ладно, Оль, не нужно так нервничать. Ты слишком грузишься из-за того, что произошло. Ксению очень сложно убедить, и у меня в очередной раз не получается. Она словно чувствует, как я закипаю, и подкидывает дровишки в печку моей злости. Я цепляюсь за руль и маневрирую по нечищенной дороге. Кругом белым-бело. За ночь выпала недельная норма снега, местами замело по самые бубенчики. Но разве снег остановит того, кто пылает праведным гневом? Вот и меня не остановил. Проклиная занесенную дорогу, я аккуратно выкручиваю руль и возвращаю старую, но крепкую и чертовски надежную Ниву в колею. И еду дальше. Нужно держать себя в узде и не позволять чувствам захлестнуть. Не хватало еще сорваться, с дороги улететь в кювет. И это на практически мертвой дороге. Здесь машин 10-20 за день проезжают. И это в хорошую погоду. А в канун Нового года и того меньше. Меня же тут не найдут до весны. Ксюха, ты меня не переубедишь. Ну уже, не ворчи. Возвращайся в город. Соберёмся старой компанией. Будут все наши, только тебя и не хватает. Опять пойдём на ёлку в центр. Будем пить шампанское и пускать фейерверки. Я живо представляю картинку. Мороз щиплет за нос, вокруг шумно, и толпа то напирает, то отступает. Все пьяны и счастливы, праздник в самом разгаре. И мне, блин, это чертовски нравится. Но не сегодня, не в этот раз. Об этом я и сообщаю подруге, чуть сбавляя скорость. Впереди дорога становится ещё хуже. «Давайте без меня. Уверена, никто не огорчится». «Ты ошибаешься». «Ксю, если бы ты видела мое лицо сейчас, ты передумала бы приглашать». «Пыхтишь, как ужаленный хомячок». «Я сброшу». «Нет-нет, я молчу». Хмыкнув, крепче перехватив руль, в колее заметны следы. Кто-то проехал до меня. Что же, неплохо. Хоть чуть-чуть дорога укатана, и видно, куда ехать. Слушай, мне действительно не очень удобно говорить. Дорога плохая. Надеюсь, ты хоть не на своей пузодерке поехала в деревню коровым хвосты крутить? Нет, конечно. Ворчу в ответ. У Ксении стойкие ассоциации с деревней. Коровы, сараи, куры и помет. А ещё отсутствие дорог, электричества воды, газа и еды. Мол, питаются люди там травой и молоком сразу из-под коровы. Мне жаль подругу. Уж слишком она дикая. На отцовской Ниве поехала. Слышу, как Ксения выдыхает. Хочу выдохнуть тоже, но не получается. Машину немного бросает по колее. Я не сдерживаюсь и ругаюсь. А воображение подруги дорисовывает картинку. «Чёрт, только! Ну я же говорила, ты разобьёшься, ты погибнешь -то. Кажется, у кого-то с фантазией совсем беда. Сдержанно улыбаюсь и произношу совершенно спокойным голосом. Давай я позвоню, как доберусь. Конечно, дурында. Черт побери, не стоит этот гомодрил твоих обид. Бьет под дых. Я прикусываю губу и чувствую, как глаза затягивает пеленой. Опять слезы. Ненавижу слезы. Я же просила. Молчу. Тогда до связи. Оль. До меня долетает лишь имя, но я вовремя нажимаю кнопку. Вынимаю из уха наушник и бросаю его на соседнее кресло. Хватит с меня разговоров. Ксении слишком много в моей жизни, она пытается поддерживать, а я пока не готова раскрываться и уж тем более жаловаться, хотя уже все все знают. Сглатываю противный солоноватый комок и возвращаю внимание дороге. До бабушкиной деревни осталось буквально километров 10-15. Из-за обилия снега ориентируюсь с трудом, но память не подводит. Я добираюсь до поворота, принимаю налево, проезжаю еще один километр и осторожно жму по тормозам. Впереди меня застает практически ожидаемая, но все же внезапная картинка. Красная машина, как капля крови на снегу, развернута поперек дороги. Рядом маячит высокая худощавая фигура в стильном пальто. Какой-то залётный принц, не иначе. Сдерживаю ухмылку и выдыхаю. Придётся помогать, раз уж нам, судя по всему, по пути. Эта дорога — единственный подъезд к бабушкиной деревне. Чистится она редко, так как население там человека полтора, не больше, да и чистит её в основном местные. Дядя Лёша на своём тракторе, когда не пьян, или его сын, когда тоже не пьян. Но раз ещё никто не почистил, то подготовка к Новому году идёт полным ходом. Я торможу на безопасном расстоянии. Не хотелось бы нарваться на неприятности. Помогать на дороге – хорошая вещь, если кто-то не пытается тебе при этом проломить череп. Навряд ли «Пижон» захочет завладеть старой машиной, но подстраховка нужна всегда. Бросая взгляд на приборную панель и на телефон – одно деление, связи практически нет. Повезло же чудаку попасть в неприятности именно тут, в глухой зоне, да еще 31 декабря. Мое приближение несчастный принц замечает не сразу. Он стоит спиной ко мне, одна рука поднята и прижата к уху. Видимо, пытается дозвониться, и, судя по всему, безуспешно. Я сигналю, он подскакивает, резко оборачивается, роняет телефон, выглядит забавно. Шапка немного перекошена, по самый нос натянут шарф, ну такой, исключительно мужской, темно-серый, в крупную клетку. И украшен он теперь белой ледяной коркой у рта и носа. Поднимается пар, шарф шевелится, ругается, наверное, ругается. Вижу, как темнеют глаза, но тут же зрительный контакт прекращается. Мужчина нагибается и скрывается за боком пижонской пузодерки. У меня примерно такая же, только черная и дешевле раз в пять. Пока он копошится в снегу и ищет телефон, я времени зря не теряю. Глушу мотор, вынимаю ключи. Управляю свою шапку и выпираюсь из салона. У багажнике у отца всегда есть набор для помощи на дорогах, особенно зимой. Достану трос, вытяну красную машинку и поеду дальше. План яснее голубого неба над головой. Собрав нужные инструменты, заодно хватаю лопату и направляюсь к неудачнику. «Эй, помощь нужна!» Хмыкаю и останавливаюсь с другого бока машины. Мужчина как раз крутит в руке телефон и что-то ворчит под нос. «Неужто новомодный гаджет-сдох от отечественного мороза?» «Да, нужна!» До меня доносится хрипловатый голос. «Ну, тогда держи лопату». «Нет, я могу копать сама. Умею. Руки не боятся мозолей, а спина физических нагрузок. Да и с отцом столько раз бывало в подобных переделках. То вытаскивали машину из кювета, то откапывали из снега. Я даже считать не хочу, сколько раз проделывала подобное, но поддеть печального принца хочется» ибо нефиг в деревню зимой на таких машинах кататься. Вон я же подготовилась, однако мой жесткий юмор не оценили. Пижон силой засовывает смартфон в карман пальто и торопливым шагом направляется ко мне. Второй рукой он дергает шарф, и его лицо больше не остается для меня загадкой. Чертов гамадрил смотрит глазками-бусинками, а злость во мне вскипает и бурлит, как лава.